Глава сорок девятая. Габи. Сердце Леона не билось. На теле не было видно ран. Леон оставался цел и невредим, но его душу безжалостно вырвали с корнем. «Нет, нет, нет!» — бормотала я, отправляя импульс за импульсом в его грудную клетку. Сердце Леона дергалось, трепетало, как птица в силках, и замирало снова. На занятиях по военно-полевому целительству нас учили сердечно-легочной реанимации и твердили, что к ней нужно приступать незамедлительно. «Будьте непреклонны в своих усилиях, не позволяйте себе сомневаться», — говорили нам. «Не отступайте, если первые минуты не дадут результатов». «Ну и не забывайте о том, что, как бы ни был вам дорог человек, через 30-40 минут в мозгу наступят необратимые изменения. Иногда нужно просто отпустить». «Леон, прошу тебя», — шептала я, качая и качая кровь через его сердце, «очнись, умоляю». А потом не осталось сил шептать. Я бесконечно повторяла необходимые действия. Импульс магии, 30 надавливаний на грудь, два выдоха в теплые, пока еще теплые, губы. Раз, два, три, четыре. Руки устали и ныли, но я не обращала внимания на боль. Ломота в мышцах – такая ерунда, по сравнению с болью, которая затачивала когти, готовясь вцепиться в мою душу. Как мне жить без Леона? Я назвала его «Засранцем», а он разыграл целый спектакль, чтобы спасти мне жизнь. Я всхлипнула и мотнула головой, стряхивая слезы. Не время расклеиваться. Еще есть надежда. Раз, два, три, четыре, пять. Леон, Леон, Леон, вернись. Мой любимый маг спокойно смотрел в небо, распахнутыми глазами. Он казался таким умиротворенным, выглядел так, будто прилег отдохнуть после боя. Ему больше не страшно, он не страдает. «Пора отпустить его, Габи». «Нет!» — рявкнула я, заглушая внутренний голос. «Нет! Ни за что!» Бежали минуты, я сбилась со счета, сколько прошло времени. Было непостижимо, что светило солнце, в ветвях снова чирикали птахи, плескалась о берег вода. Природа быстро оправилась от вторжения зла, жизнь продолжалась, даже крошечные муравьи завтра встретят рассвет, а Леон его уже не увидит. Руки подогнулись от усталости, я рухнула на грудь Леона и горестно разрыдалась. Понимая, что это конец, я обняла его, положила голову на плечо и затихла, закрыв глаза. Хочу побыть вместе с ним еще хоть пару минут, прежде чем приму страшную действительность. «Так нельзя, Леон», — прошептала я, — «сделать девушке предложение, а потом просто взять и умереть». Хотя когда ты держал свое слово. Разозлись на меня, разозлись где бы ты ни был и вернись ко мне. Я согласна, Леон. Если ты этого все еще хочешь, я согласна стать твоей женой. Пожалуйста, только вернись ко мне. Я люблю тебя, Леон Фальконте. Шелестела листва в кронах деревьев пели цикады, разомлевшие от жары. Слышит ли Леон звуки летнего леса, мира, который он спас? Слышит ли меня в светлых чертогах семи богов? Леон точно не хотел умирать. Он и меня подбадривал, говорил, что нельзя сдаваться. Почему все так несправедливо? Теперь-то я понимала, что на самом деле мы были созданы друг для друга. Наша вражда — искры страсти, которую невозможно затушить. Магия Леона дополняла мою магию. Я без него всего лишь половинка себя. Магия Леона и моя. Они связаны. Отчаянная надежда завладела мной. Я потянулась магией, как делала это прежде, пытаясь отыскать магию Леона и переплести ее с моей. Мне почудилось, что я что-то зацепила, слабый след, почти развеявшийся в воздухе, ухватила крепко-накрепко и медленно потянула. Тело Леона невредимо, надо только вернуть на место его душу. Может быть, он все это время был рядом, совсем близко, и ждал, когда я догадаюсь? Ну же, Леон, мой хороший, мой любимый!» Магия исчезла, как отрубила. Я ахнула и залилась слезами. Я рыдала так безудержно, что ничего не слышала и не видела. «Фальконты не сбегают от своих обещаний». Хрипло выдохнул Леон и накрыл ладонью мою макушку. «Ты согласилась, я все слышал, теперь не отвертишься». Я вскрикнула и стиснула моего несносного мага в объятиях. Как только у меня у самой сердца не разорвалось, сначала от страшного горя, а потом от безумного счастья. Через четверть часа на поляну по путеводной нити вышли оставшиеся в живых члены отряда. Скорбно застыли у каменные гряды, разглядывая тела павших сослуживцев. Леон, пошатываясь, поднялся на ноги, и мы, как могли, рассказали о том, что случилось здесь не более часа назад. Лейтенант обследовал уничтоженную филактерию, и признал, что она полностью разрушена. «Предок гордился бы вами, Нобеле Фальконте», — сказал он и наклонил голову. И все маги, стоящие сейчас вокруг нас, повторили этот молчаливый жест уважения. Краешек гуплиана дрогнул в знакомой усмешке, но не задиристой, как обычно, а не веселой. «Я бы не справился без Габи». Он нежно обнял меня за талию, без капитана, без всех, кто сражался сегодня на этой поляне, без вас. Это не моя заслуга. Неужели мой хвостун и выпендрежник повзрослел и многое понял? Да и я уже не та взбаломошная и импульсивная девчонка. Ректор был в чем-то прав придумав нам с Леоном совместную практику в наказание. Однако даже он никак не мог предположить, что два балбеса вернутся в академию женихом и невестой. Ой, что будет?